Злой медведь Бример и Хюльда оцепенели от ужаса. Медведь надвигался на них с рёвом. Дети не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, и тут Хюльда прокричала. «Не ешь нас, медведь! Мы просто маленькие невинные дети!» Медведь зарычал в ответ. «Я ничего не ел с тех пор, как пропало солнце!» Поэтому вас я съем целиком и с большим удовольствием. — О нет, Бример, нам не спастись! Дети зажмурились, а медведь ткнулся по очереди носом им в живот и понюхал. — Хм... — засопел он, еще принюхался и вдруг зарычал громко. — Никакие вы не дети! Что это за ерунда? «Ты... ты чего?» — спросил Бример. «Вы вообще даже не люди!» — сказал медведь и скривился. «Вы какие-то мерзкие, несъедобные существа!» Хюльда покраснела, как свекла. «Ты на что намекаешь?» — спросила она. «От вас не пахнет детьми!» «Только чуть-чуть бабочками. Вы либо пластмассовые куклы, либо мертвецы, которые вернулись с того света». Ответил медведь и поспешно огляделся. Когда он упомянул мертвецов, шерсть у него на спине встала дыбом. Бремер тихонько пихнул Хюльду, но она не обратила внимания. «Мы не куклы и не мертвецы! Мы настоящие дети!» — закричала она сердитым голосом. Медведь прорычал в ответ. «Никакие вы не дети. Я знаю, как пахнут дети. Они такие вкусные. Но вы не бабочки, потому что они разноцветные и вылетают из пещеры за солнцем только раз в году». Тогда у всех медведей случается любовная горячка, потому что полет бабочек — это самое красивое, что есть в мире. Тут медведь погрустнел, развернулся и ушел в лес. — Мы дети! Мы можем доказать! Мы съедобные! — обиженно завопила Хюльда ему вслед. — Перестань, Хюльда! Ты хочешь, чтобы он нас и правда съел? — Мы дети! Мы настоящие! Продолжала кричать в темноту девочка. «Мы дети! Мы настоящие!» отвечала эхо из темноты. Хюльда села на камень и расплакалась. «Не плачь, подружка, мы же спаслись от медведя!» «Нет, мы умерли! Мы упали с неба и разбились насмерть!» «Ну что ты, мы живы и здоровы!» Ответил Бример храбро, но на всякий случай нащупал у себя пульс. «Ты слышал, что сказал медведь? Он сказал, что мы не дети, а восставшие мертвецы, и поэтому не хотел нас есть. Разве бывают медведи, которые не хотят есть детей?» «Да разве ты не понимаешь? Мы спаслись, потому что на руках у нас волшебное пыльца с крыльев бабочек, а сверху мы покрыты волшебным составом тефлон с меховика, от которого мы стали такие чистые, что к нам не липнет никакой запах. Мы только чуть-чуть пахнем бабочками». Хюльда вытерла слезы. «Значит, славный смеховик спас нам жизнь, когда покрыл нас эликсиром, от которого медведи теряют аппетит?» «Да, именно!» — ответил ее друг. «Наш смеховик всегда всех спасает!» Дети пошли дальше по сумрачному лесу среди голых веток. Но не успели они далеко отойти, как их снова нагнало эхо. Дети, мы настоящие. Ха-ха-ха-ха-ха. -а -а -а -а -а -а! Какое долгое эхо, сказал Бример. Это не эхо совсем, возразила Хюльда и прислушалась. Голос доносился сразу со всех сторон и приближался.